Глава сорок вторая. Я застала жене, как меня и предупреждали, разговаривающей с Бартесом, который в это утро виделся с МакАлланом в Тулоне и теперь передавал ей то, что я только что узнала. «Итак, моё бедное дитя», — сказал он мне, протягивая ко мне обе руки, — «война объявлена. Нам посылают очень вежливые и очень осторожные полномочия, но, тем не менее, очень определённые и твёрдые». хотят, чтобы вы отказались от всего и предлагают вам в денежном отношении лучшую судьбу, которую я никогда не приму, вскричала я. Это предложение есть оскорбление памяти моих родных, так как моя бабушка признала меня за свою внучку, и моя мать не отреклась от меня. Я их ребёнок, или нечей, и ни в каком случае не могу принять милостыню. Люсиена права, сказала Жени целый о меня. Я была уверена, что она ответит именно так. Не будем так торопиться, возразил Бартес. Я только что перечитал знаменитое доказательство, и оно возбуждает во мне полное нравственное доверие. Оно уничтожает во мне всякое сомнение, но с законной точки зрения оно не неоспоримо, не следует заблуждаться в этом. Господин Макалам давно знает всю суть дела, и мы можем открыть наши батареи. Но я сомневаюсь, чтобы они его слишком напугали. Женес сжимала в своих руках сложенную бумагу, которую она бессознательно мяла. Она имела скорее изумлённый, чем испуганный вид. Она всегда верила в это доказательство. Сомнения Бартеса не укладывались в её уме, следовательно, они не могли уложиться и в моём. Я знала характер нашего друга. Доверчивый по натуре, он в некоторых случаях выказывал большую робость. Я мысленно старалась быть храбрее его. Но надо было торопиться. Макалон должен был сейчас прийти. Я сказала адвокату, что он придёт вместе с Фрюмансом и спросила, не может ли скомпрометировать кого-нибудь борьба, в которую я вступаю. «Да, несомненно, и очень серьёзно», — ответил он. «Никого из живых», — скричала жених грустным тоном, поразившим меня. «Извините, пожалуйста, может быть, скомпрометировано именно одно живое существо», — возразил Бортес, — Клянусь вам, что я никогда не буду в нём сомневаться, так как это очень уважаемая личность, но опазрения могут быть возбуждены против. Против кого же, вскричал я в мою очередь. Скажите, господин Бартес, это надо сказать. Бартес сделал мне глазом и рукой быстрый жест, он указал на жени, которая в это время подошла к окну, заслушав, что кто-то подъехал, и, по-видимому, ничуть не догадывалась, что дело идёт о ней. Она обернулась к адвокату, спрашивая его нетерпеливо. Ну, против кого же? Теперь это бесполезно говорить, ответил ей Бартес. Быть может, эта мысль и не придёт на ум нашему противнику. А вот, кажется, и он приехал. «Я должен предупредить вас обеих, чтобы вы были крайне осторожны. Не нужно ни бесполезной торопливости, ни экзальтированных решений, ни каких-либо поспешных поощрений. Полное спокойствие, полнейшая вежливость, что бы нам ни сказали. И особенно на сегодняшний день воздержимся от определённых ответов, пока не посоветуемся хорошенько все вместе». Макалун входил с Фрюмансом в сад. Я вышла их встретить. Костель шёл позади них. Его подождали... И разговор в начале незначительный и натянутый, скоро прямо перешёл к делу. Прежде чем открыть вам наши силы, сказал Бартес Макалуну. Нам хотелось бы знать причины объявленной нам войны. Я знаю, милостивый государь, что вы очень любезно высказывали намерение принести нам мир, но под вашими любезными поступками несомненно скрывается угроза, и в силу вашей законности вы не захотите утаить от нас причину. Я понимаю до некоторой степени, что хотят оспорить духовное завещание, оставленное в пользу мадмуазель де Валанжи в ущерб её братьям и сёстрам от второго брака её отца, но не могу понять, по каким причинам могут желать отнять у неё её имя. Это доказательство уже личной врождённости, не имеющее никакого предлога и которое должно быть нами выяснено. Ах, однако этого-то именно я и не хочу сделать теперь. Ответил Маккалн мягким тоном, не смягчавшим, однако, твёрдость его ответа. Если и есть причины врождённости, с чем я вовсе не согласен, то я буду искать объяснения их с вами лишь тогда, когда сочту себя вынужденным сделать это. Повторяю вам, милостивый государь, что моя роль есть роль примирителя, и что я приехал сюда, создать возможное положение для того, чтобы защитить и ту, и другую сторону, если ко мне будут относиться с доверием, которое я тщетно стараюсь возбудить здесь к себе. Я имею неограниченное полномочие для договора и желаю договориться. Я имею такое же полномочие и для борьбы. Быть может, я не воспользуюсь им. Я не знаю. Я сохраняю за собой полнейшую свободу действий. Быть может, наступит минута, когда я вынужден буду передать другим ведение войны, и когда вы сами пожелаете, чтобы я не уступал этого права никому. Не пускайте же в дело бесполезной дипломатии. Дайте мне взглянуть на ваше оружие, и я вам покажу моё. Мадмуазель Люсьена, примите мой совет, не отказываясь от совета и господина Бортеса. Вы взвесите и тот, и другой на одинаковых весах. Естена факт перетянет ту или другую чашку, но а добрая вера, законность намерений будут как в той, так и в другой одинаковой тяжестью. За это я вам ручаюсь. Маккален обладал даром увлекательного убеждения. Было ли это навыком, привычным красноречием, под этим честным, уверенным в себе видом не скрывалась ли неумолимая беспощадность? Я увидала по лицу Бартеса, что он только слегка доверял ему. Опелицу Жени, что она охотно доверяла ему. Фрюмонт слушал внимательно и не выдавал своих впечатлений. Что же касается дома Калана, то а если он играл роль, то во всяком случае играл её хорошо. Он чувствовал себя с нами так хорошо, как будто был членом нашей семьи, и если и бросал любопытные взгляды на меня и на Жени, то в них невозможно было подметить ни малейшего недоброжелательства. Довольна об этом, сказала Жени, делая нам всем знаки. Я уверена, что этот господин ищет истины, и что истина поразит его. Так как это я должна её открыть, то я и открою. Пусть сначала прочтут всю историю, как она случилась, и если я упустила какие-нибудь подробности, то пусть меня потом спросят, и я отвечу. Она уже развернула бумагу, которую перед тем спрятала в карман, когда приехал доктор Репс с Мариусом и Эдомалавалем, как и мне говорил Фрюманс. Мне очень хотелось, чтобы Мариус узнал всю истину. Мнение доктора также могло быть полезно, и если де Малаваль мог немножко подпортить дело своими ложными показаниями, то можно было рассчитывать взять с него слово, чтобы он поберег их для себя. Приняв эту предосторожность и предоставив незнакомых друг другу, Бортес прочел следующее.